471. Матерь Агни-йоги Отметим день новые новыми возможностями. Открытое сознание навстречу посылкам обеспечивает приемлемость их. Многое надо сказать, передать многое. Не вместить океан учений даже в открытое сердце, но коснуться его и войти в него можно. Сияние беспредельности зальет, если устремление не погаснет. Посылаю мысли о том, что к сужденному сроку сознание будет подготовляться напряженно и яро владыкой. Процесс этот труден, так как надо сочетать гармонично небесное и земное, огненное и плотное, будущее и настоящее. Нельзя улететь и от земли оторваться. И в землю погрузиться нельзя, но как бы повиснуть в пространстве, И крепко держа за владыку удерживать сознание на земном, что внизу, и на высшем, что выше, гармонично соединяя их в духе.